Эпизод четвертый Даже в кошмарном сне мое воображение не смогло бы нарисовать картину более страшную, чем та, что я увидел в этом музее. Эсфир повела меня и волота по многочисленным залам, и поначалу все казалось более-менее понятным и ожидаемым. Желтый пол блестел под ногами, темный эфир продолжал давить на тело и гнуть мою магическую оборону. Шаги эхом отражались от гладких стен, и чем дальше мы шли, тем сильнее становился запах тухлятины. Точно такой же запах, какой обычно ударял в нос в червоточинах с темным эфиром. «Не удивляйтесь, что тут пахнет неприятно», — предупредила эсфирь, когда заметила, что я едва заметно поморщился. «Мы называем это запахом десятилетия. Он входит в музейную экспозицию. Это моя идея, кстати». Чем дальше вы проходите внутрь музея, тем сильнее воняет, чтобы полностью погрузиться в историю нашего спасения. Не сбавляя размеренного шага, я покосился на эсфирь. Значит, вонь тухлятины она назвала запахом десятилетия? А у этой девчонки есть чувство юмора. Черного, конечно. Мы продолжали идти по музею, но пока ни у одного экспоната не остановились. Я лишь мельком отмечал некоторые детали. Например, в одном из залов заметил переломанный остов аэроптера, буквально скрученного в крендель чей-то исполинской лапой и сжеванного гигантскими зубами. Потом нам встретились кости на постаментах. И это были далеко не скелеты мамонтов или динозавров, а кости мутантов. То, во что превратились люди и представители Неорас, Но не всех, а только веги и лювины. Уроды, которых даже сложно назвать чудовищами. В этих существах просто не было природного смысла, но они появились. «А что стало с эмпирами и кахидами?» — поинтересовался Волоту Эсфирь. Та на него даже не посмотрела, продолжая вести нас по залам, но все же ответила. «Эмпиры так и остались на Нео-стороне и не покинули своих земель, а кахиды заняли практически всю зону Т». «Зону Т?» уточнил Волод. «Вы так называете зону темного эфира, да?» «Очевидно», — бросила Эсфир. «Это зона, где нет спасенных». «И большая она, это зона». На это ему уже не ответили, но Волод все равно удовлетворенно хмыкнул. Будущее неожиданно стало открываться для него с хорошей стороны, с той самой, которой он и хотел. Часть неораз все же выжила. И если импиры за 9 лет после катастрофы пока никак себя не проявили, то кахиды точно вышли из тени. В еще одном из залов мы увидели экспозиции всех 9 путей магии. Вообще всех, от официально разрешенных до запретных. Сначала демонстрировался путь прагма, то есть путь элементов. Именно их представители участвовали в создании программы спасения. Магом пути прагма был и профессор Троекуров, потомственный алхимик. Дальше шел Путистис, то есть веры. Экспозиция музея хранила здесь не только предметы и одежду известных пророков, но и их предсказания. Я даже заметил ту самую тетрадку, в которую опекуны Феофана записывали его сказания. Судя по всему, сам мальчишка не выжил. «Иногда я перечитываю эти записи», — вдруг призналась эсфирь, показав на тетрадку Феофана под стеклом. «Этот мальчик все же был величайшим пророком. Жаль, что мы никогда друг друга не видели. Мне бы очень хотелось с ним познакомиться, но не суждено». Показалось, что в ее голосе прозвучала грусть. Потом были экспозиции путей Динами, Реба и Дендра, то есть силы мрака и природы. Затем шли путь физис, то есть стихий, и путяма, то есть крови. Ну а после них я заметил еще и два запретных направления. Путь Сидарха, то есть духа, и путь Психа, то есть мысли. Как ни странно, но в экспозиции стояла восковая фигурка Коэ дина, как представители одного из самых известных Сидархов прошлого. Вот уж ирония. Я бросил на изваяние лишь короткий взгляд и пошел дальше. Скульптор, который создавал этот образ, взял за основу один из моих портретов. Там я был запечатлен в 25-летнем возрасте, как раз перед повышением последнего ранга. Чеславный упрямец, сильный, богатый и известный, который еще не знает, что с ним будет буквально через несколько дней. На указательном пальце правой руки у этого воскового коэддина я заметил еще и кольцо с крылатым котом. Причем кольцо было настоящим, тем же самым, которое сейчас я сам носил на своей руке. В этой червоточине прошлое встретилось с будущим, и в который раз мне пришлось признать, что у судьбы, как и у некромантов, скверное чувство юмора. Я сунул правую ладонь вместе с кольцом в карман брюк и чуть замедлил шаг. Волод рядом едва слышно усмехнулся. «Как забавно, Гидеон!» Сердце-то не йокает. Он тоже разглядывал воскового коэддина и все, что его окружало в этой музейной экспозиции. Были тут и фотографии особняка на Белом озере и даже портрет моего оруженосца из африканского народа Нгаби, Бансе по прозвищу «Дождь, рожденный в пятницу». Сам он не обладал магией, зато его жена и две дочери владели силой пути психа. Я знал об этом, но никому никогда не говорил. Менталисты в прошлом веке были вне закона. Кстати, в честь пути психа в этом музее тоже была установлена экспозиция. Под стеклом лежали карточки арестантов с приговорами, приведенными в исполнение. Там говорилось, что такому-то менталисту поставлена вечная печать блокады, а такой-то вообще казнен. Тут же рядом лежали те самые печати, уже без красной магической краски потому что она осталась на лбу приговоренных менталистов. Правда, все это теперь было лишь достоянием истории. Я нахмурился и прошел мимо, наконец, покидая зал. «Эй, уважаемый Соломон, не помню ваше число!» Внезапно обратился к смотрителю Волод. «Неужели путь психа теперь официально разрешен? Или мне показалось?» Эсфирь молча преодолела еще один зал и только потом ответила. «Нельзя разрешить то, чего нет!» «В смысле нет?» — опешил Волод. «Меня посетила нехорошая догадка, но когда эсфирь подтвердила ее вслух, то холодок пробежал по спине». «За девять лет программы спасения магия полностью исчезла», — сообщила она. «Ее больше не существует, по крайней мере, у спасенных». «От этой новости стало не по себе». Теперь понятно, о чем говорил Соломон-2, то есть местный профессор Троекуров, когда признавался, что в этом музее их всех охватывает иррациональное чувство грусти и утраты. Люди спаслись, но потеряли магию. Я покосился на Волото. Вот тебе и прекрасное будущее. Ничего не говоря, мы оба продолжили путь по музею. В следующем зале нам попалась еще одна знаковая экспозиция. Один единственный меха -голем на постаменте. Тот самый стальной уволень, который сейчас работал продавцом в моем собственном отделе по продаже умного снаряжения бриннеров. Именно таким был сейчас Семен Троекуров, неуклюжим робопарнем. На табличке под экспозицией значилось «Соломон-1. Неудачная версия». «Что значит неудачная версия?» — тут же спросил я. Эсфир чуть замедлила шаг и посмотрела на меня. «Это первый образец для программы спасения. Ученый, который рискнул переместиться в этого меха-голема, умер через пять месяцев после внедрения. Зато его эксперимент помог другим ученым увидеть ошибки в расчетах и создать более совершенную модель». Я чуть замедлил шаг, разглядывая стального Соломона на постаменте. «А кто был соломоном один, ты знаешь?» «Конечно знаю. Все знают», — ответила эсфирь. «Это профессор Басов Анатолий Ануфриевич, лучший друг и научный оппонент Соломона-2. Его смерть стала большой утратой для Соломона-2. Это случилось за полгода до прорыва темного эфира. Зато смерть Соломона-1 обеспечила людям более надежное спасение. Мы уже 9 лет существуем с темным эфиром и до сих пор живы, не считая тех, кто сгинул в зоне Т». Ее слова стали для меня открытием. Значит, тот самый профессор Басов, в убийстве которого меня обвиняли и пытались подставить, в этом будущем участвовал в программе спасения и стал Соломоном-один. Здесь история пошла немного по иному пути. Профессор Басов погиб, но не от руки агентов Стрелецкого в Академии Изборска, а в результате научного эксперимента в Петербурге. А еще это значило, что Семен Троекуров, внук Пимена Троекурова, не стал здесь Соломоном один. Возможно, он все-таки погиб в Изборске, прямо в магазине «Мануфактура Севера» в так называемой «Зоне Т». Но еще хуже было то, что реальный Семен, который сейчас работал в моем отделе умного снаряжения и чей мозг был внедрен в первую неудачную версию Соломона, не имел шансов на выживание. У него имелось всего пять месяцев. Всего пять. Пока Эсфир говорила, а я размышлял насчет услышанного, Волод все больше хмурился. Его что-то сильно обеспокоило, и в итоге он спросил. «И большая она по размеру, эта зона Т. Много людей погибло». Эсфир остановилась так резко и неожиданно, будто натолкнулась на невидимую стену. Затем повернулась к Волоту и спросила. «Чувствуете, чем пахнет?» Тот поморщился. «Чувствую. Воняет тухлятиной». Эсфирь покачала головой. «Нет, так пахнет правда о нашем спасении». Ее глаза мигнули светом и сразу же потухли, после чего она добавила. «Сейчас вы узнаете все про зону Т. Мы как раз пришли. Это самое сердце нашего музея». «Именно отсюда распространяется запах десятилетия!» Она показала рукой на последний зал. Тот стоял закрытым, а его черные массивные двери напоминали вход в бункер. Над входом значилась зона Т. Через несколько секунд двери медленно и бесшумно распахнулись, а из зала на нас дыхнуло той самой правдой. Вонь в зале стояла невыносимая. Что именно было источником запаха, я не сразу заметил, лишь после того, как натолкнулся взглядом на клетку с мутантом. С живым мутантом! Это было существо совсем небольшое, размером с крупную собаку. Судя по всему, мутированная вейга, но сейчас больше напоминающая вампиреныша, стоящего на четвереньках и пускающего слюну. В маленьких глазках мутанта таилась ярость, но выглядел он спокойным. Знал, что из клетки никуда не денется. Учуяв гостей, уродец повел башкой. Его ноздри дернулись и втянули запах, зубы оголились, по губам обильно потекла слюна. «Мы зовем ее Ева», — представила мутанта эсфирь. Она долго сопротивлялась темному эфиру в одном из погибших городов, но все равно не убереглась от мутаций. Она не стала эвакуироваться и отказалась быть спасенной. Была когда-то Вейгой. Мы не знаем, как ее звали на самом деле. После прорыва темного эфира Вейги и Лювины тоже стали подвержены сильным мутациям, как и люди. Это случилось благодаря изменению в составе темного эфира. Никакие духовные практики не помогли Вейгам и Лювинам выжить. Я глянул на мутанта в клетке и внутренне содрогнулся, вспоминая Вейгу Азель, моего учителя по духовным практикам и сопротивлению темному эфиру. Вспомнил ее милое личико, кудри и чертов пипидастер в кармане фартука горничной. Волод же прошел мимо Вейги абсолютно равнодушно. Судьба Вейгов и Лювинов его не трогала. Все надежды он возлагал на более сильные расы. Эмпиров и кохидов, и надо сказать, одни из них его точно не подвели. Мы обошли клетку с Вейгой и отправились дальше. И вот как раз следующая экспозиция заставила остановиться на обоих. Не знаю, что именно испытал Волод, но я почувствовал, как на меня обрушивается ужас, а тело бросает в холодный пот. Мы увидели цифровую миниатюру планеты. Огромный глобус, медленно крутящийся вокруг своей оси. Планета Земля. Она была поделена на зоны, красную и зеленую. Примерно 90% всей территории была красной, а зелеными значились лишь отдельные точки. Как бы мне не хотелось услышать, что красная зона — это не зона Т, но, увы. «Все, что обозначено красным, — это и есть зона Т», Безжалостно сообщила эсфирь. «А все, что зеленое, — это зоны спасения. К одной из таких зон относится Петербург, в котором мы сейчас находимся». Я окинул взглядом всю территорию Евразии. На ее красном теле выделялись только три зеленых точки. Всего три на всю Евразию. Это было совсем не прекрасное будущее. Я отыскал глазами примерное местоположение маленького Изборска. Там тоже была зона Т, но я все равно спросил. «А город Изборск? Что стало с ним?» Эсфир медленно сняла очки со своего белого искусственного лица и посмотрела мне в глаза, будто очки без стекол помешали бы ей увидеть мою реакцию. Изборск сопротивлялся долго. Он стал зоной Т всего месяц назад. Большинство населения смогли эвакуировать в Петербург, но часть погибла. Эсфир указала на клетку с Вейгой. Она до последнего спасала Изборск, используя духовную практику, чтобы отбросить темный эфир от людей. Но в итоге не справилась и сама подверглась мутации. «Я одна из тех, кого спасла эта Вейга. Ей помогала еще одна некромантка, они вместе сражались до последнего». «Некромантка?» Переспросил я, сразу подумав о веренее «Ты не помнишь ее имени?» «Я особо не рассчитывал на информацию, но мне бы хотелось знать имя той, кто помог спасти Эсфирь». «Помню», — неожиданно ответила Эсфирь. «Эту некромантку звали Анастасия Баженова. Так она представилась. Она погибла от когтей мутанта. Ее растерзали на моих глазах». Я медленно моргнул. «Анастасия Баженова?» «Дочь Волота? С чего она вообще решила пойти на такие жертвы, чтобы спасать других?» «Ничего необычного!» Вздохнув, пожал плечом Волот и добавил. «Она всегда меня разочаровывала. И вот опять!» Тем временем Эсфирь подняла руку и указала дальше на следующую экспозицию, которая находилась у дальней стены и венчала собой весь этот темный зал. «Ну а там главная виновница появления зоны Т», — сказала Эсфирь. «Если бы не она, то ничего бы этого не случилось». Я посмотрел туда же, на восковую фигуру девушки. Одного взгляда на нее хватило, чтобы сразу узнать, кто это. Девушка стояла босая, в ярком розовом платье, с распущенными синими волосами, а в ее глазах чернела бездна. У ног девушки сидел пес с черепом вместо головы. Зеленая подсветка снизу придавала всей экспозиции зловещий вид. Волод наклонился к моему уху. «Что здесь делает твоя бешеная подружка Веринея Воронина?» Шепотом поинтересовался он. «Неужели она изменила тебе со мной?» Ответа у меня не было, и мне очень не хотелось его знать. Но пришлось спросить у Эсфир. «И кто это?» Она посмотрела на восковую фигуру девушки и тихо ответила. «Это последняя темная госпожа нашей планеты. Она называет себя новой ведьмой с вороньим крылом. Это она уничтожила границу на нулевом меридиане и наделила темный эфир новым свойством, усилив его эффект. Провела какой-то эксперимент». «Я не мог поверить ушам. Веренея сделала что?» Уничтожила границу на нулевом меридиане и изменила состав темного эфира? Как интересно! Хмыкнул Волод, заметно напрягшись. Неужели эта ведьма провернула все одна? Нет, сразу ответила Эсфир. Она помогала другому магу. Это она объединила его голову с его же телом. Мы не знаем его имя, но знаем, что этот маг все еще жив, как и ведьма. Они оба скрываются в зоне Т вместе. Все интереснее, и интереснее, прокашлялся Волод и повернулся ко мне. Ты так не думаешь, Гедеон? все-таки забавная история, правда? Если честно, я не ожидал, что люди настолько изобретательны в вопросах выживания, но им все равно не выжить, ты же знаешь, они обречены. Я покачал головой, глядя ему в глаза. Этого еще не произошло. И никогда не произойдет. По моему взгляду, Волод понял, что теперь живым ему отсюда не уйти. Все мои сомнения отпали, кто на самом деле здесь герой, а кто злодей. Я глянул на свой Эхос и на его внешний циферблат с часами. У меня оставалось всего 22 минуты до того момента, как местный темный эфир начнет в моем организме необратимые мутационные процессы а у меня снова спросят, хочу ли я принять программу спасения. Что ж, 22 минуты не так уж и мало, чтобы уничтожить врага. Воло тоже глянул на свои наручные часы. Ну а затем, ничего не говоря, кинулся из зала. Я бросился следом. «Неужели вы отказываетесь от спасения?» Этот вопрос Эсфирь задала уже моей удаляющейся спине. Остановившись у выхода, я ухватился за дверную колоду и обернулся. «Этот путь никого не спасет, и ты это знаешь!» Затем коротко улыбнулся и добавил. «Потому что кто из нас пророк? О, это же ты!» Ее глаза вспыхнули светом. «Алекс, мы еще увидимся?» Я бросил на эсфирь прощальный взгляд. «Конечно, увидимся!» И выбежал из зала с табличкой «Зона Т».